За день Марина несколько раз подходила к Игорю, чтобы напомнить о предстоящем свидании. Нет, она не говорила ему «Смотри, не забудь, что мы вечером идем в ресторан». Женщина действовала гораздо тоньше. Слыша разговоры о еде, словно невзначай, она упоминала о фирменных блюдах этого ресторана, куда, кстати, сегодня они пойдут с Игорем. И если рассуждения шли об организации вечернего досуга, рекомендовала именно это место, куда, кстати, сегодня не пойдут с Игорем. В общем, к вечеру все в клубе знали наизусть и название заведения, и время встречи, и расположение их столика. Работники и даже клиенты старались избегать воодушевленную предстоящим свиданием женщину. А если видели, что она приближается к ним, вдруг вспоминали о крайне неотложном деле и спешили его исполнить. причем на противоположном конце клубной территории. Подальше от этой ненормальной. Игорь уже понял, что отвертеться сегодня у него не получится. Ни плохое самочувствие, ни крайняя степень усталости не будут восприняты в качестве уважительной причины. Как говорится, уважительная причина в данном случае может быть только одна — смерть. Но Игорь надеялся, что до этого не дойдет. Ничего страшного. Сходит он на это свидание, Чай Марина не серый волк, не съест его. К тому же она интересная, привлекательная женщина, хороший специалист, отличный конник. У них много общих интересов. Найдется, о чем поговорить. Никто ведь не заставлял его переходить дальше, чем нужно. Да он и не нежная девственница, чтобы страшиться коварного обольстителя. Но увидев расстроенное лицо Светки, понял, что предпочел бы провести этот вечер в обществе совсем другой женщины. Да что там скрывать? И ночь, и утро, и вообще бы пару дней не вылезал из постели. Ну, разве что подкрепиться. К счастью, сегодня Колька обещала отправиться с ней на верховую прогулку. Уже некоторое время они это обсуждали. И прилюдно, и между собой. Как бы ни странно это выглядело, но эти двое подружились. Еще Игоря удивляло и в то же время безмерно радовало, как столичная девчонка быстро и легко влилась в сельскую жизнь, с которой прежде совсем не была знакома, в их простой коллектив, тяжелую и временами грязную работу. Она не жаловалась, напротив, хотела учиться. В первое время стискивала зубы, когда приходилось нелегко. Терпела, грехтела, но делала. Лошади ее приняли, особенно гном. Впрочем, тут была взаимная любовь. Мышастый невысокий конёк прямо раскрылся от её обожания. Раньше ведь его никто не выделял, не вышел ни ростом, ни мастью. А сейчас он прямо-таки чувствовал себя наследным принцем. Столько внимания приходилось на его скромную прежде персону. Игорь наблюдал, как Колька отдавал последние инструкции взволнованной предстоящей прогулкой Светке. Мальчишка подставил ведро, чтобы ей легче было оттолкнуться. Со второго раза девушка сумела забраться в седло. Ее лицо засияло, когда она осознала, как высоко забралась. Она сдавила бока гнома кедами, и тот пошел медленной поступью по направлению к манежу. «Света, стой!» – закричал, смеясь ей вслед Колька. «Не туда!» Девушка пригнулась к гриве и что-то зашептала коню на ухо, но тот не реагировал на ее просьбы. Он меланхолично прошел в открытую калитку и потрусил вдоль ограды манежа. Это было до того уморительно, что Игорь не сдержал смешок и услышал, как рядом заржали Сидоровы, но этим лишь дай повод. Молодые жеребцы, все ушло в мускулы, для мозга материала осталось не слишком много. Подошедшая Марина попыталась было взять Игоря под руку, но он сделал вид, что не заметил ее и шагнул в сторону. Подошел Колька Кольке и шепнул, что смеяться над новичками грешно вообще-то. Сам же таким был. Мальчишка встрепенулся и хотел уже побежать на помощь к подруге, но Игорь его остановил. «Я сам! Иди, седлай для себя!» Колька замер лишь на мгновение, просительно заглядывая мужчине в глаза. Но спросить не решился. Побежал оседлать кого-нибудь свободного и не уставшего за рабочий день. Можешь взять лаки, крикнул Игорь ему вслед и направился к манежу. Даже не оборачиваясь, мужчина знал, как просияло Кольки на лицо. Лаки был его мечтой, его грезой. И сам Игорь разделял его чувства. Прекрасный жеребец, ганноверской породы, изящный, благородный, красивого окраса, гнедой с двумя белыми пятнышками в форме идеальных овалов на лбу. и над самым носом, между ноздрей. Он не скакал, а будто летел над землей. К тому же у Лаки был спокойный, терпеливый нрав, что позволяло его использовать в занятиях ипотерапии. Сегодня у малыша была не слишком активная нагрузка, и прогулка по лесу пойдет ему на пользу. Игорь приближался к манежу, наблюдая за поникшей спиной и опущенными плечами Светки. Она была совершенно растеряна, но продолжала держать уздечку напряженными руками. Игорь подхватил узду и заставил гнома остановиться. Мужчина чувствовал, что еще чуть-чуть, и слезы потекут рекой, затопят площадку и всех людей вокруг. «Ну все, тихо, тихо!» Игорь осторожно поглаживал ее ногу. «Успокойся, все хорошо. Так бывает в первый раз». Это не страшно. Да, именно поэтому вы все так смеялись. Прогундосила Светка. Все-таки она была готова разрыдаться. И мужчина понял, что нужно не успокаивать, а поддержать. Прости, но ты очень уморительно смотрелась. Мы не со зла, честное слово. Он положил ладонь поверх ее сжимавших узду пальцев и легонько сжал их, заставив Светку поднять на него глаза. «У тебя все получится. Слышишь? Я серьезно». Если бы она только знала, как ему хотелось снять ее со спины коня и впиться поцелуем в эти сладкие, нежные, чуть подрагивающие от обиды губы. Как всегда он сумел себя сдержать. Это уже становилось чем-то обыденным. Желать и не позволять себе даже коснуться ее. Игорь подробно объяснил Свете, как управлять лошадью. Он был уверен, что для девушки не составит никакого труда разобраться, за что и как нужно дергать, чтобы лошадь повернула или остановилась. Ведь это было так просто. Нужно лишь немного практики. Ободренное присутствие мужчины и его поддержкой Светка попробовала, и у нее получилось. Гном послушно поворачивал, повинуясь воле ее неумелых рук, а потом и вовсе остановился. «У меня получилось!» Обрадованная девушка засияла, а Игорь усилием воли заставил себя отвести взгляд от ее сочных, как спелые вишни, губ. «Вот видишь, а ты переживала!» Улыбаясь, произнес он. К счастью, в этот момент к ним подоспел Колька, и мужчина сумел отвлечься. «Спасибо!» произнесла Света. Они с мальчиком выехали через заднюю калитку и через минуту скрылись в лесу. «Определенно, мне необходимо сегодня отвлечься». Пробормотал Игорь и отправился принять душ и переодеться перед свиданием.